Если бы не моё обещание тактирщику, она, наверное, уговорила бы меня остаться на ночь в Лезерхеде. О, если бы я остался. Она была очень бледна, когда мы прощались. Я же весь день был лихорадочно возбуждён. Что-то вроде той военной лихорадки, которая овладевает порой цивилизованным обществом, бродило в моей крови, и я был даже доволен. что мне нужно вернуться в Мейбери. Больше то боялся, что прекращение стрельбы означает, что с захватчиками марсианами покончено. Откровенно говоря, мне очень хотелось присутствовать при этом. Выехал я часов в 11. Ночь была очень тёмная. Когда я вышел из освещённой передней, тьма показалась мне непроглядной. Было жарко и душно, как днём. По небу быстро проносились облака, хотя на кустах не шелохнулся ни один листок. Слуга зажёг оба фонаря. К счастью, я хорошо знал дорогу. Моя жена стояла у священной двери и смотрела, как я садился в двуколку. Потом вдруг повернулась и ушла в дом. Оставшиеся на крыльце родные пожелали мне счастливого пути. Испуг жены переёлся мне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 Дарил ли мирный сон в тех безмолвных домах, мимо которых я проезжал, стояли ли они пустые и заброшенные, или их обитатели с ужасом наблюдали за событиями этой ночи? От Трипли до Пирфорда я ехал долиной Вей, где не было видно красного зарева, но когда я поднялся на небольшой холм за Пирфордской церковью, зарево снова появилось, и деревья зашумели под первым порывом надвигавшейся бури. На Пирфордской церкви, пробило полночи, впереди на багровом небе уже чернили крыши и деревья Майберри Хилла. Вдруг зловещий зеленый свет озарил дорогу впереди и сосновый лес у Адлстона. Я почувствовал, что возжены тянулись. Узкая полоска зеленого огня прорезала свинцовую тучу и упала налево в поле. Третья падающая звезда. След за ней сверкнула ослепительно-фиолетовая молния, начинающаяся грозы, и, словно разорвавшаяся ракета, грянул гром. Лошадь закусила у дела и понесла. Я мчался вниз по отлогому склону к подножию Майбер-Хилла. Пышки молнии следовали одна за другой почти непрерывно. Частые раскаты грома сопровождались каким-то странным потрескиванием, словно где-то работала гигантская электрическая машина. Пышки света ослепляли меня, и мелкий град больно бил прямо в лицо. Сначала я смотрел только на дорогу, потом моё внимание привлекло что-то двигавшееся очень быстро вниз по обращённому ко мне склону моей брехивы. Сперва я принял это за мокрую крышу дома. Но при блеске молнии, сверкнувших одна за другой, разглядел что-то быстро двигавшееся по противоположному склону холма. Затем минутная непроглядная тьма и внезапный нестерпимый блеск превратившей ночь в день красные здания приюты на холме.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 Сливавший сос раскатами грома, блеснула молния и триножник чётко выступил из мрака. Он стоял на одной ноге, а две другие повисли в воздухе. Он исчезал и опять появлялся при новой вспышке молнии, уже на сотню ярдов ближе. Гоштиво себе представить складной стул, который покачиваясь переступает по земле. Таково было это видение при мимолётных вспышках молнии, но вместо стула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 Я увидел чёрный кузов, опрокинутые двуколки и силуэт продолжавшего медленно вращаться колеса. Ещё секунда и колоссальный механизм прошёл мимо меня и стал подниматься к пирфорду. Вблизи треножник показался мне ещё более странным. Очевидно, это была управляемая машина. Машина с металлическим звонким ходом, с длинными гибкими блестящими щупальцами, одно из них ухватилось за молодую сосну.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 из нескольких гравийей она уже скрылась. Вот что увидел я очень смутно при свете молний среди ослепительных вспышек и чёрного мрака. Проходя мимо, треножник издал торжествующий рёв, заглушивший раскат грома. Э-э. Э-о. И через минуту присоединился к другому треножнику, заполнили дальше наклонившемуся над чем-то в поле.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 Это был карандашный человек в дешёвом, но ещё крепком костюме. Он лежал ничком, прижавшись к забору, как будто с разбегу налетел на него. Преодолевая отвращение вполне естественное, так как мне никогда не приходилось дотрагиваться до мёртвого тела, я наклонился и перевернул лежащего, чтобы узнать, бьётся ли ещё сердце. Человек был мёртв. Очевидно, он сломал себе шею. Молния блеснула в третий раз, и я увидел лицо мертвеца и отшатнулся. Это был трактирщик, хозяин пятнистой собаки, у которого я нанял лошадь. Я осторожно перешагнул через труп и стал пробираться дальше. Я миновал полицейское управление и военный колледж. Пожарный склон их холма прекратился, хотя со стороны пустоши всё ещё виднелось красное зарево и клубы красноватого дыма продизали за завесу града.